Глава десятая. Лошадь Д'Артаньяна. Как уже известно читателю, Амалия собиралась найти себе новый дом. Собственно говоря, он нужен был не столько лично ей, сколько для успеха той коварной комбинации, которую она задумала. Поэтому Баронесса собиралась подойти к выбору со всем тщанием. И так, сев в экипаж, она отправилась осматривать дома, которые продавались или сдавались в наём. скажем сразу же, что задача оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось в начале. Ибо Любляна, город довольно скромный, особенно для столицы, в архитектурном смысле вовсе без излишеств. А осмотрев несколько особняков, Амалия поняла, что ни один из них ей не нравится, а те дома, которые пришлись ей по вкусу, были недоступны, потому что в них уже кто-то жил. Стало быть, следовало менять уже обдуманный план. И это Амали вовсе было не по душе. Она велела кучеру возвращаться домой, откинулась на подушке кареты и задумалась. В какое-то мгновение её охватил почти непреодолимый соблазн бросить всё и вернуться в Петербург. Но тут она услышала недовольное восклицание кучера и подняла глаза. Экипаж ехал вдоль какого-то запущенного большого парка, в глубине которого виднелся серый дом. Что там, Никита? спросила Амалия. Да крестьянин какой-то с ударением со своей повозкой, отозвался кучер. Местные совсем не умеют ездить, чуть не шиблись. Я не об этом, ответила Амалия, глядя на парк. Что это за место? А, так это при французах здесь устроили, объяснил словохотливый кучер. У них в Париже был сад Тюильри. Так вот они и тут сделали Тюильри. Маршал Мармон, который Герцик Рагуский приказал разбить парк. Это ещё стало быть при Наполеоне было. А что за особняк? Не знаю с ударения. Там никто не живёт. А впрочем, можно узнать у графа Верчели, это ведь его собственность. Ещё к воротам распродилась Амалия, и хочу смотреть дом и сад. Дряхлый превратник, который отворил немилосердно скрипящие ворота, сообщил, что эта земля действительно принадлежит графу, но сам Верчели здесь не живёт и в доме давно не был. Его милость хотел продать эту землю под застройку, а здания снести. Да только кто этим будет заниматься? Невыгодно это никому. Вот замок и стоит без дела, а графу приходится платить налоги. Что, дом настолько старый? спросила Амалия. Считайте сами с удареня. Построен в 17 веке. В прошлом веке был резиденцией нашего епископа. Потом пришли французы. И эти ясные делы устроили тут всё по-своему. После них парк и замок отошли семье Верчелли. Я могу смотреть замок с точки зрения Амалии. Это был всего лишь трёхэтажный особняк, но в Любляне, похоже, любое здание выше одного этажа считалось замком. Разумеется, с ударения Сейчас я позову ключницу, она вас везде проведёт и всё покажет. Он удалился искать ключницу, а Амали решила тем временем осмотреть парк. Случилось ли вам в незнакомой чужой стране вдруг попадать в место, которое кажется вам милым и близким, словно родной дом, в котором вы не были очень давно? Именно это ощущение возникло у Амали, и она сделала несколько шагов по парку. Конечно, всё здесь было запущено, дорожки заросли сорняками, статуи, судя по всему, привезённые ещё при французах, потемнели и смотрели насторожённо, а от клумб остались только контуры, но всё же до чего здесь было хорошо. Над головой пили птицы, на кусте сверкала крошечными каплями дождя паутинка, солнце пронизывало лучами кроны деревьев и на землю ложилась вода. Ажурная калышащаяся сетень. Восстановить клумбы, заново сделать дорожки и посыпать их гравием, обновить статуи, расставить кое-где беседки. Ну, положа можно обойтись и без беседок, или нельзя? Что ещё? Совсем забыла. Обязательно надо будет устроить площадку для лаун-тенниса. Прошу сударина, сказал ключница, кланяясь. И Амалия последовала за ней к дому. Дворец Свилли был расположен на небольшом возвышении, к нему вела каменная лестница, находившаяся не в самом лучшем состоянии, ступени тоже надо будет отремонтировать. Мурсина сделала заметку Амалии. В комнатах царил полумрак и прохлада. У окна были плотно зашторены. Вы не могли бы открыть занавески? Благодарю вас. Она переходила из комнаты в комнату, ведомая жилестой и крепкой ключницей, которая открывала окна, показывала, рассказывала. Чужое, незнакомое хмурое пространство оживало на глазах. На люстрах заблестели хрустальные подвески, у давных портретов появились улыбки, стал виден рисунок на деревянной части старинной арфы забытой в углу, и только один не смирился. Бюст императора Наполеона, каким-то образом переживший в этой гостиной своих победителей и их союзников, смотрел надменно и строго, поджав губы. Мебель была французская, разномастная, словно ее тащили из всех эпох. Там стулья в прихотливом стиле рококо, тут столешница, инкрустированная перламутром, а вот красное ампирное кресло с белыми фигурными подлокотниками в виде лебедей — кресло Амали ужасно понравилось, и она сев в него, стала осматривать своё будущее царство. Полно до да царствовали. Вы ищете для себя дом с ударенья, почтительно спросила ключница. "Да", ответила она. "Мне нужен особняк с парком и чтобы конюшни были в порядке, потому что я собираюсь много ездить верхом". Ключница приободрилась. Судя по всему, дамы водились деньги. Те, кто раньше приходили осматривать замок, так и уходили ни с чем. У нас хорошие конюшни с ударением, просторные. Если хотите, я вас провожу. Амалия вздохнула. Перед замком я заметила фонтан. Он что, не работает? Нет, с ударением. Стало быть, фонтан тоже придётся чинить. Амалия спросила адрес графа Верчели, уточнила, Какое жалование получает превратник, ключница и остальные слуги? и задумалась. По всему выходило, что её авантюра в летит российской империи в копеечку. А что если её план провалится? А по соседству кто живёт? спросила она наконец. Ключница, немного подивившись вопросу, ответил, что можно сказать никто, потому что парк, мягко говоря, не маленький. Впрочем, они часто видят князя Михаила. Он тоже любит верховую езду, и по утрам об окнам она скачет мимо. Когда Малия встала с кресла, она уже решила про себя, что постарается во что бы то ни стало заполучить Тивали, остался сущий пустыак договориться с графом Верчелли. Сенатор в этот день был совершенно свободен, потому что очередное заседание сената должно было состояться только через неделю, и старый брюзга не знал, куда себя деть. Единственным его развлечением оставались письма родственников, живших в Италии. Но так как послания их содержали только просьбы о деньгах в той или иной форме, граф ждал прилива желчи, которую он обыкновенно именовал вдохновением, чтобы ответить своим нежно любимым родичам в достойной форме, оставив их с носом. можно понять, как обрадовался Верчели, когда слуга доложил, что его спрашивает баронесса Курф. По мысли графа, российская шпионка явилась, чтобы так или иначе перетянуть его на свою сторону. И Верчели с интересом приготовился наблюдать за тем, как его попытаются, выражаясь языком Кара-Астафена, взять на обордаж. Однако оказалось, что Амалия явилась к нему совершенно по другому делу. Потому что ей понравился дом в старой части Любляны, которым владел граф. Верчели отлично помнила это здание, унылое, тёмное, которое раньше принадлежало какому-то монастырю и было примечательно разве что остатками старинной росписи на потолке и стенах. Тем не менее, он опустил на себя важный вид, и объявил, что дом либо продаётся, либо сдаётся в наём, но не на месяц. как хотела бы госпожа баронесса, а минимум на полгода, ибо у почтенного графа не гостиница, и он не привык заниматься пустяками. «Полгода?» — изумилась Амалия. «Сударь, мне нужно приличное жилье на месяц, может быть, на два, но не более». При мысли, что эта вертихвостка рассчитывает за столь короткий срок окрутить монарха и выбить из него то, что нужно пославшим ее русским, И вертели почувствовал сердце биение и решил, что просто так Баронаис этого не спустят. Он был сердит хотя бы уже потому, что его явно не принимали всерьёз, настолько, что даже не пытались завлечь. Так уж и быть, судареня молвил он со вздохом, исключительно из уважения к вам я готов поступиться своими принципами и сдать вам дом на 4 месяца, но не меньше 4 месяцев. тоже многовато, заметила Амаля. Позвольте узнать, господин граф, во сколько вы оцениваете месяц пребывания в этом замечательном доме? Господин граф помялся и озвучил цифру, на которую в Париже можно было приспокойно снять всю авеню Ош с Триумфальной аркой в придачу. Амаля, которая, впрочем, не ожидала ничего иного, сделала большие глаза. "И что уж вы платите?" по 300 золотых за вышивку, названная мною сумма, и подавно будет вам по карману, объявил жестокосердный граф. "То была королевская вышивка", рассудительно возразила Амалия. "А это всего лишь дом. Может быть, вы согласитесь снизить цену?" "С удараня я бы с радостью, но как можно изумительный дворец, в котором жил сам Наполеон, даже как-то обидно, честное слово". Наполеон никогда не был в Любляне. Ну, если бы он здесь оказался, он бы остановился именно у меня. Надо признать, что скаридность подсказывала старому графу самые неожиданные доводы. Однако по лицу Амали он видел, что они ничуть на нее и не действуют. Сударь, я вижу, вы не расположены к серьезному разговору. Что ж, значит, мне не судьба любоваться на замечательной фреске в вашем особняке? Прощайте, и встав с кресла, она шагнула к двери. Верчели понял, что ещё мгновение, и он останется один на один со своей желчью и с письмами родственников, и запаниковал. Это прекрасный старинный дворец, простонал он. Другого такого нет во всей Любляне. С удареня. Амаля уже взялась за ручку двери. Я готов обсудить цену, прокричал Верчели в отчаянии. Его собеседница остановилась, о чем-то раздумывая, и повернулась к нему. «Мне кажется, что этот дворец слишком темный, в нем мало солнца», — объявила она. «Может быть, у вас есть на примете что-нибудь еще?» Сенатор утер пот и предложил Амалии на выбор три особняка, которые он упорно именовал дворцами. Он призвал на помощь все свое красноречие и знание истории, Расписывал, кто и когда побывал в этих замечательных домах И какие непревзойденные архитекторы над ними работали Амалия улыбалась и кивала Днем она уже побывала во всех этих местах И знала, что дворцы, о которых повествует Верчелли Всего лишь никуда не годные развалюхи Наконец Верчелли вспомнил о замке Тиволи Который уже лет десять тщетно пытался хоть кому-нибудь сучить И рассказал Амалии А райское место, красивое, ухоженное, со множеством цветников, фонтанов и статуй, словом, второму Версалю, только лучше. Там нет газа, ответил бессердечный барона Сакурф, обмахиваясь веером. И без газа можно прекрасно жить, быстро возразил Верчели. Водопровод не действует, и воду приходится таскать из пруда? Но она всё-таки есть, напомнил граф Подумайте, прекрасный дворец в 3 этажа и роскошный парк. На что мне парк? Лучше уж что-нибудь поскромнее, но с водопроводом и с электричеством. Газовое освещение всё-таки уже устарело. Дворец в прекрасном состоянии, зашёлся сверчели и фонтаны, ни один из них не работает. Зато у вас будет собственный парк и никаких докучных соседей. Тоже мне преимущество. пожало плечами Амале. Я человек общительный и люблю бывать в компании друзей. И он так посмотрел на сенатора, что на мгновение он даже забыл, зачем они здесь находятся. Однако в следующее мгновение жадность вновь напомнила о себе, и верчеля помнился. Однако все находятся, что дворец с его ли прекрасен, поэтому в нём уже 10 лет никто не живёт, фыркнула Амале. Я вижу, сударь, что у вас нет ничего, чтобы меня порадовать. Верчели за стонал про себя и объявил, что готов снизить цену. Они вновь перебрали все принадлежащие графу дома и каждый Амалия вновь отвергла, но куда твёрже и категоричнее, чем раньше. Очевидно, ей не меньше графа наскучили эти бесплодные обсуждения. А потому, как гостья, нет-нет, до поглядова на дверь, Сенатор понял, что она просто-напросто тяготится им обществом и только ищет предлог для того, чтобы уйти. На площади, недалеко от российского посольства, я видела очаровательный домик с резными деревянными фигурами на фасаде. Наконец, сказала Амалия: "Он сдаётся". И мне сказали, что обращаться надо к Новаковичу. Это служим не родственник генерала, с которым я танцевала. Гравса отравленно поглядел на неё и, не зная за что уцепиться, вновь завёл речь о тевали. На сей раз он снизил цену до почти приемлемой, но требовал, чтобы договор был подписан сроком на полгода. "Но ну, не знаю, сударь, права не знаю", протянула Маля, и он видел, что молодая женщина начала колебаться. Если бы там умелся хотя бы газ. И обедный человек сударяня промолвил Верчели с горестным вздохом. Неужели, задумчиво ранила Амалия и посмотрела ему в глаза. И хоть старый граф был вовсе не робкого десятка, впрочем, в жизни ему и не приходилось чего-то особенно бояться, он всё же дрогнул. С удареня я очень бедный человек. Амалия так и подмывала расхохотаться, но она сдержалась, ограничившись тем, что раскрыла дверь, и вновь испытанное средство выразительно покосилось на дверь. И сенатор решился, конечно, из уважения к вам. Он покусал губы и озвучил вполне допустимую цену, даже чуть ниже того, на что рассчитывала Амалия. Теперь был её очередь дать ответ, но отлично зная людей наподобие своего собеседника, она не торопилась. Так вы согласны, спросил граф Нерниче. Пожалуй, да, вздохнула Маля. Я пришлю к вам Петра Петровича для подписания договора. Она покачала головой. И как вы уговорили меня снять этот тивали, ему не постижимо. Вы очень ловкий человек, граф. Ведь я намеревалась просить у вас совсем другой дом. Сенатор решил, что хоть в чём-то сумел обвести шпионку вокруг пальца. И приосанился. Он отлично помнил, что особняк, о котором она заговорила первой, находится недалеко от королевской резиденции, в то время как Тивали располагается на северо-западе города, и мысленно поздравил себя с тем, что ему удалось хоть в чём-то расстроить замыслы этой особы. С самым лучшим расположением духа Амалина отправилась домой. План, детали которого она весьма тщательно разработала, Начал притворяться в реальность. Теперь осталось договориться с Олениным, чтобы он нанял садовников и рабочих, заказать новые статуи и цветы для клумб, наметить места для беседок и теннисной площадки, а еще надо починить фонтан и нанять оркестр и, может быть, соорудить в парке искусственные руины. Искусственную реку, конечно, я не потяну, да и ни к чему она. Амали вышла из кареты возле дома, котором Олениен снял ей квартиру, и тут же обратила внимание на небольшую толпу неподалёку. Все её дурные предчувствия разом пробудились. Уж не устроили ей вражеские агенты какую-нибудь пакость. Однако оказалось, что причиной столпотворения была всего лишь лошадь, но зато какая! Жёлтые, цвета лютика, с тонкими ногами, крутой шеей и большими глазами. Животное среди-то косилось на людей, которые обступили его и смеялись, показывая пальцами. Лошадь мотала головой и пыталась вырваться, но денщик держал ее повод крепко. И тут в голове у Амалии закружился калейдоскоп воспоминаний. Стало быть, ей лет восемь или девять, и старший брат Костя, примостившись возле нее, читает вслух чудесную книжку с текстом, напечатанным в две колонки — с чёрно-белыми картинками. Жёлтая лошадь, Дортанньян и его отец Менк, незнакомец Миледи, уж не потому ли она амале выбрала жизнь полную приключений, что брат когда-то прочитал ей эту книгу? Что происходит? спросила молодая женщина и протянув руку, погладила лошадь, чтобы успокоить её. Денчик объяснил, что его хозяин, генерал Новоакович, Играл недавно в карты со своим коллегой Ивановичем. Последний проиграл не только деньги, но и одну из своих лошадей. Навакович ставил на лошадь не без умысла, потому что конюшни у Ивановича были отменные. Однако бравый генерал, воспользовавшись неточной формулировкой «одна из ваших лошадей», обвел выигравшего вокруг пальца и прислал ему лошадь, которая дорожил менее всего и которая уродилась непонятно в кого. «Вряд ли генерал Навакович будет этим доволен», — заметила Амаля. «А не продаст ли он эту лошадь мне?» Денщик вытращил глаза. Собственно говоря, он до сих пор слонялся по улице, только потому что сильно опасался хозяйского гнева, который обязательно выплеснется, едва генерал увидит, какой выигрыш ему прислал Иванович. А в гневе Навакович был ой как крут. «Думаю, он не откажется». Почтительно ответил денщик: "Он живёт неподалёку. Если вам угодно, я могу вас проводить". Больше всего в этом гнавении он боялся, что странная дама передумает, и ему придётся являться к Новаковичу в одиночестве. Однако дама, судя по всему, была решительно настроена завладеть жёлтой лошадью. Узнав, какую свинью в виде лошади подложил ему этот мерзавец Иванович, Громадный белокурый, розоволицый Новокович побогровел, посинел, позеленел, стал стучать по столу кулаком и разразился ругательствами одно за ковырестью другого. Но стоило сгрупхнувшему денщику сказать, что лошадь не прочь выкупить какая-то дама, генерал удивился настолько, что вновь обрёл человеческий вид. Дама? И что это за дама? Увидев Амалию, генерал воспрянул духом. и решил, что Лоша, конечно, пустыак. Просто он произвёл на русскую гостью столь ошеломляющее впечатление, что она теперь ищет любой предлог познакомиться с ним поближе. Он наговорил ей множество пошлых комплиментов, между прочим, сказав, что счастлив её видеть сегодня и будет ещё более счастлив встречаться с ней в дальнейшем. Впрочем, следует отдать генералу должное. Он и слышать не захотел о деньгах за жёлтого урода и объявив, что капризы дамы для него священны, подарил лошадь Амалии, на часто отказавшись от платы. Таким образом, наша героиня в один день заполучила дом, который ей был нужен, и лошадь, которая вроде бы ей была не нужна. Однако человеку, который весь день в отдалении следовал за ней, отмечая в памяти каждое передвижение, Такие тонкости, конечно, не были известны. И ближе к ночи он доложил своему начальнику. Бранеса Курв вернулась на свою квартиру, которую для неё снимает Оленин. Утром она была в дворце на заседании. Утро можешь пропустить, оборвал его собеседник. Что она делала потом? Смотрела разные дома. По-моему, она собирается переехать. Дольше всего она пробыла в Тивали. А потом отправившись к графу Верчили, и находилось у него несколько часов. Слуги, да, так что говорят слуги графа, что она обсуждала с их хозяином аренду разных домов и в итоге остановилась на Тиволи. И граф, конечно, заломил двойную цену. Он пытался, но ему пришлось уступить. Человек, слушавший доклад шпиона, изумлённо поднял бровь. С его точки зрения, Это было равносильно подвигу. А потом, потом она купила у генерала Новокачевича лошадь, которую ему проиграл Иванович, то есть собиралась купить, но Новокачевич ей так подарил. Что за лошадь? Жёлтая, как одуванчик. Зачем ей жёлтая лошадь? пробормотал собеседник шпиона. Ладно. Что было потом? Ничего. Она у себя, писем не отправляла, больше никуда не ходила. Правда, к ней после ужина наведался Ленин, и они долго беседовали. О чём неизвестно. Хорошо, собеседник шпиона достал из ящика стола несколько серебряных монет. Продолжай за ней следить, только осторожно. Если выяснишь что-то важное, прямиком ко мне. Да, господин полковник. Конечно, господин полковник. Господин полковник Войкевич откинулся на спинку кресла, Ссибил пальцы за головой и задумался. Глаза его в полумраке блестели как чёрные алмазы, по губам то и дело пробегала улыбка. "Да, наконец промолвил он, глядя на висящий напротив портрет короля Владислава. Так что же вы задумали, барона Сокорф?"